Глава четвёртая. С тех пор, как в тело нашей королевы вселилась другая душа, события мира полетели очень стремительно. Всё менялось с такой скоростью, что я едва поспевала. Ко мне вернулась память, а вместе с ней эмоции: ярость, гнев, ненависть, весь спектр, что вызывал во мне Джорджи, этот сладкоголосый паган и павлин. которому хотелось обчипать все перия. Сколько девушек ещё он успел похитить и продать в рабство, а сколько миров, где промышляет, заманивая в ловушку очередную доверчивую дурочку, жаждущую любви и семейного счастья. А что получила? 5 лет страданий в преисподней, ежедневный страх за собственную жизнь, борьба за выживание. Хоть девичью честь не нужно было отстаивать, Один плюс воду, называемым миром шиар. Королева накладывала на своих служанок магическую клятву. Ни одна девушка не могла заниматься сексом. Всем служанкам правительницы просто магически запечатывали все плотские желания. Ставился от ворот. Так что для всех мужчин служанки королевы становились не желанными до отвращения. Мужчины переставали обращать на служанок внимание. А всё потому, что королева предпочитала чистых, непорченных юных дев со сладкой энергией. Чистота крови терялась вместе с невинностью. Поэтому верховной королеве прислуживали одни девственницы. Тех, кто не проходил отбор, отдавали на растерзание королевской страже. В первые дни после прибытия в Шар, уже после осмотра королевского целителя, Я ещё долго слышала по ночам ужасные крики тех бедняжек, кто не прошёл отбор. Лучше бы их убили сразу, а не вот так издевались. И это тоже я записала на счёт Джордже. Как же я его тогда проклинала на всех известных мне языках и надеялась, что раз сама не в состоянии отомстить, то его всё же настигнет кара небесная. Суетилась, бегала, приводила замок в порядок. занималась домашним хозяйством, делала всё лишь бы хоть как-то отвлечься и не прокручивать в сознании предательство, не думать о том, что со мной не так. Почему привлекла к себе этого ублюдка? Я не хотела быть жертвой, поклялась, что никогда ею не стану. Захватив власть в мире, Евгения предложила всем бывшим рабам выбор: остаться на шихаре в качестве наёмной прислуги. или вернуться в родной мир. Я выбрала первое. Возвращаться на родную планету с узаконенным рабством мне вовсе не хотелось. Здесь хотя бы я стала свободной. А потом Евгения привела в гостевые покои мужчину, и вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. В душе всколыхнулись чувства и эмоции, казалось бы, давно умершие. Оказывается, с гибелью королевы со всех служанок спали и магические ритуалы. Эмоции, чувства, желание быть любимой, даже срамные желания всё вернулось. И в полной мере я это прочувствовала, когда впервые увидела его, ослабленного, истощённого мужчину, которого поручили устроить в гостевых покоях. Сама не понимала, чем же он так привлёк моё внимание. Слабый, израненный, истощённый дракон с дырявой аурой, отрубленными крыльями, и в то же время такой притягательный. Тогда я испугалась собственных ощущений. А если снова предатель отбросил и непрошеные чувства и эмоции, занялась своими прямыми обязанностями. Ваше величество, апартаменты готовы. Я ничего не знаю о предпочтениях гостя. Поэтому приготовила стандартный набор, кое-что изменив. Увидев насилки, замолчала, изумлённо рассматривая мужчину, затем вдруг покраснела и поторопилась скрыться в апартаментах. Ванна готова, чистое бельё тоже, буркнула я, когда увидела их уже в спальне. "Да что, только не говори, что вот эта пигалица будет помогать мне купаться", нахмурился мужчина. Он называл королеву дочерью. Если надо, Евгения охмыкнула, явно провоцируя странного мужчину. Не надо, рявкнул он, да так громко, что я вздрогнула и побледнела. Закряхтел, присел на коленях и прорычал: "Помыца я и сам в состоянии. Скрылась отсюда", прорычал на меня, взглянув так, что мне захотелось сделать всё наоборот. Назло ему захотелось выбесить этого мужилана. — Ваше Величество, я распоряжусь насчёт ужина. Если что-то потребуется, позвоните в планшет, я услышу. И обратилась уже к мужчине. — Советую всё же вам забираться в ванну, а не корчить из себя гордого подпалённого Дрека, а то ещё свалитесь случайно, вытаскивая вас потом. Фыркнув, развернулась и покинула апартаменты. — Ах ты, мелкая! — донеслось мне вслед. — Что же я творю? Зачем нарываюсь? Королева назвала его отцом, значит, он член королевской семьи. «А кто я?» Служанка без роду, без племени. Задрожала от страха при мысли, что может сделать со мной королева за такое хамство к ее родителю. А потом вспомнила, как отреагировала на это Евгения. Она не разозлилась совсем. От нее волнами исходил позитив. «Странные чувства посетили меня. Забытые!» Мне не хотелось отходить от апартаментов отца Евгения ни на шаг. При виде Виландера сердце билось чаще, кровь приливала к щекам, но я абсолютно не представляла, что с этим делать, как быть. Тут ещё королева собралась заняться какими-то важными делами, и я решительно вышла к ней, сама, изумляя из собственной смелости. И необъяснимому желанию быть рядом с этим грубоватым мужчиной, у ваше величество, я присмотрю за вашим отцом, пробормотала решительно, скрестив пальчики на удачу. "А нет, только не это", забухтел Виландер. "Ёжик, заберёт всё до эту курицу на сетку. Дайте хоть поспать нормально, чёртовы бабы". Виландер бурчал, словно старый дед, ворочился поудобнее, устраиваясь на постели. прожигал пристальным взглядом, вытаскивая наружу давно забытые эмоции и ощущения. "Лери, пойдём", позвала Евгения меня на выход. "Но ваше величество", поджала я губы, не собираясь отступать. "На выход. Завтра его доставать будешь", усмехнулась она и, подхватив под локоть, повела на выход. "Я не ослышалась? Мне разрешили остаться рядом с ним?" "Евгения, я всё слышал". Рявкнул нам вслед мужчина. А я знаю, думаю, Лери быстро поставит тебя на ноги. Королева подмигнула мне, выпровоживая его в спальне. Лери, иди к себе. Дай ему сегодня отдохнуть, привыкнуть, набраться сил. А с завтрашнего дня можешь хоть дневать и ночевать в его спальне. Правда? Радостно вскрикнула я, едва не запрыгнув на месте и не захлопав ладоши. Вы меня не накажете? За что? — искренне изумилась королева. «Ну, так я нахамила вашему отцу», — ответила нерешительно, застыв. «Ой, не бери в голову, бате это лишь на пользу. Кроме того, даю тебе полную свободу действий. Я же видела, как между вами заискрила, и буду рада, если в этом мире мой дед собретет счастье», — просто ответила Евгения. «Даже с простой служанкой, с бывшей рабыней?» Моему изъумлению не было предела, несмотря на всё, что для нас сделала королева. Ага, совет вам до да любовь. Даю своё королевское благословение. А теперь иди к себе, а у меня ещё дел много. Королева развернулась и отправилась по своим делам. А я, простояв некоторое время столбом, вернулась в свою комнату, но так и не смогла заснуть. Пару раз останавливалась возле его апартаментов, не понимая, как там оказалось. Ноги сами вели к его дверям, меня будто скручивало в дугу от боли и от того, что не могу быть рядом с ним».